Она не торопилась сверять и тянула время так же, как тянул сам Влад. И, наверное, потому мысль, которая посетила голову, показалась даже удачной. А давайте вы перейдёте ко мне, предложил Влад, искучителем в целях безопасности, тем более что дверь я вам выбил. Ага, а это будет прилично? Совершенно неприлично. Влад улыбнулся её положению и о приличиях думать парадоксальная женщина. Всего на одну ночь. она больше не стала возражать, что Влада порадовала, воевать с возражениями совершенно не было сил. Алена некоторое время металась по комнате, хватая что за одно, то за другое, потом накинула на плечи рыжий пуховик и сказала: "Я готова. Деньги, документы, фамильное серебро, бриллианты, любимые бабушки, дом остаются открытым". Шутки Алена не улыбнулась, снова скатилась, засуетилась в поисках сумочки и обнаружив, выбежала во двор. Влад вышел за ней. Ненадолго завозился, притворяя дверь, чтобы не было особо заметно со стороны, что выбита. А время тоже утреннее, светает. На кровью деревни небо посирело, прокрутилось блёклым розовым, того, где полыхнет зимним скоротечным рассветом. Впрочем, Алёне до небесных красот не было никакого дела. Она быстренько добралась до забора, застыла у кузнечной статуи, дожидаясь, пока откроет. Так же стояла у дверей, оказавшись внутри, зябко поёжилась и сказала. Знаете, мне кажется, что это судьба. Мы с вами просто не могли не встретиться. Знаете, Влад посмотрел на нее сверху вниз. Во-первых, в судьбу я не верю. Во-вторых, никому и ничем мы не должны. А вы ложитесь спать. Утро уже наступает. Алена послушалась, легла и заснула как-то очень быстро. И спала спокойно, не дергаясь во сне, не бормоча. Видать, сны ей снились спокойные и даже хорошие. Лицо кову тратило плаксивые выражения, и улыбка появилась. Болтубка ей идиот. Вопрос третий. Каков же источник его искусства, длительные учения или чтение учёных авторов? Ответ. Ни то, ни другое, а только опыт, который как бы низко не ценили его другие, есть вернейший и скорейший способ вынесения суждения. Человек появился на пороге дома с первыми осенними дождями. Длинный плащ, шляпа с обвислыми полями и чёрная трость с посеребрённым набалдашником и стоптанные сапоги. "Хозяйка!" рявкнул он и оббегал заслась с лезами. "Суда иди". Старуже грохотали десятки ног и голосов, которые перекатывали одно давным-давно забытое слово: "Ведьма! Ведьма! Ведьма! Ведьма!". За ней пришли, за Луизой. А мыть я столь счастлия от счастья не почувил, не увидел, ведь давно присматривались, они всегда издери начинают. свивает гнездо в каком-нибудь городище, к примеру, у Грейт Стаутани, до которого он не доехал. бродят по улицам, собирая сплетни и домыслы, допрашивают старух и болтливых вдов, которые и рады помогать божьим людям. потом выволзают за городские стены, добирая по крохам доказательства. сдохла корова, хорошо. молоко киснет, великолепно. трое детей зимой и померли, замечательно. Тогда же предыдущего перебирая лица, ищу ту самую, которая подходит лучше всех, которая завидует, которая ненавидит, сами не решаясь признаться в ненависти. Выходите, Мэттью поднялся. Он вдруг остро ощутил собственные бессилия. Хром и однорукливый это почти не слушается. Шрамми расчерчен старыми ранами, опутан, но отступать не отступит. Он Мэттью Хопкинс, знаменитый охотник на медведя. Ему ли не знать, что вы из-за медведя Обам же валились двое, один краснорожий, распухший на пекарских дрожжах, захохотал. Второй истол перекрестился. Обамик оказались рядом, усадили и придавили свинцовыми руками. "Иди сюда, ведьма", потрелся ле к шляпе. "Лучше сама иди ни в гневе бога". И Луиза, до того застывшая, а тоже созделала первый шаг к палачу. "Нет, не смей. Я, я Мэттью Хопкинс, я штука не по голове". И дом заертелся, узывая дурноту. Обигали кричала Встать надо, надо обязательно встать, сказать, потребовать, они право не имеют быть здесь они. Второй удар. Наверное, Мэтью горел слух, и все они разозлились, и дом ускорил кружение. Ты, по человеку штапес кипелисы сапоги, громко-громко точно петель дверные. Или это они искрепят? Кузники пускают. Нельзя с кузники обидаил маленькая, как то её имя. Мэтью Хопкинс, я Мэтью Хопкинс. Он имел узкое лицо, по самые глаза заросшие рыжей щетиной, и зубы жёлтые, а на месте левого околока чёрное гнелушко. Глаза вот мутные и пьяные, но не от местного эля, а от веры перебродившей. Неправда, сказал человек. Все знают, что Мэтью Хопкинс умер ещё 2 года тому. До да упокойщей его душа с миром. Не знаю, кто ты, добрый человек, но видно эта женщина крепко дурманила твой разум. Нет. Если ты взял себе чужое имя. Мы поможем тебе. Мы спосём тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, ибо сказано: